Проект Литрес Чтец». Юлия Никитина. «Полюби себя, милая женщина». Благодарности. Слова благодарности — не сухое спасибо, не просто слова, а россыпь чувств и эмоций, признательности людям и событиям, ведь именно они подарили мне те озарения, благодаря которым я смогла не только изменить свою жизнь, но и написать эту книгу. Мои благодарности обращены к людям, которые меня научили и продолжают учить создавать лучшую версию себя. Первые и самые важные люди в моей жизни — мои родители. Мама меня учит женским премудростям, подсказывает и направляет по жизни. Папа привел мне любовь к книгам и дал пример того, как должен мужчина относиться к женщине». Мои родители на сегодняшний день уже 42 года в непрерывном браке, и у них есть чему поучиться. Бывшие мужья научили меня быть сильной, отстаивать свои границы и интересы, а те ситуации, которые создавались с их участием, дали мне понять, что я самый главный человек в своей жизни. Мой настоящий муж дал мне возможность почувствовать себя слабой и беззащитной женщиной. Только благодаря его отношению ко мне я начала раскрывать свои внутренние женские ресурсы, которые изменили мою жизнь до неузнаваемости. И самое важное — это благодарность жизни и Вселенной. Эти две чудные барышни вели меня через тернистый путь к свету и счастью. Их уроки бесценны и наполнены любовью и благодатью.